Глава 42. Ранчо Уоронов выглядело примерно так же, как Трипл Си. Дом был таким же большим, но каменным, а не деревянным. Вряд ли он был таким 20 лет назад, когда ее мать приехала сюда в качестве новобрачной, предположила Тиффани. Фрэнк, должно быть, построил более просторное и удобное жилище специально для своей молодой жены, чтобы создать условия, более приближенные к тому, к чему она привыкла. Тиффани было трудно поверить, что ее утонченная мать, которая вела роскошный образ жизни в Нью-Йорке, когда-либо жила тут и всерьез полагала, будто Тиффани почувствует себя здесь как дома. Впрочем, она тоже жила когда-то здесь, но была так мала, что у нее не сохранилось никаких воспоминаний. И она определенно не чувствовала, что вернулась домой. По дороге на ранчо Сэм пытался завести с ней разговор, но Тиффани отмалчивалась. Обида, словно тиски, сжимала ее сердце. А чего она ожидала, что Фрэнк заключит ее в объятия перед всеми калаханами и скажет, как любит ее, как сильно скучал по ней, сожалея, что Роуз увезла ее с собой? А почему бы и нет? Он ее отец. Но он не сказал ей ни единого слова. Когда они прибыли на ранчо, Тиффани поспешила внутрь. Сэм следовал за ней по пятам. Она была вне себя». Если бы Фрэнк вошел в эту минуту и сказал что-нибудь, вся боль и гнев, которые она испытывала, вырвались бы наружу. Поэтому она попросила брата. «Покажи мне мою комнату, пожалуйста». Панические нотки в ее голосе, должны быть, убедили Сэма пойти навстречу, и он проводил ее наверх. Она собиралась забаррикадироваться там, пока не получит письмо от Роуз, а потом просто сбежать, как это сделала ее мать. Пусть потом Сэм объясняется с домочадцами. Никаких обедов с Калаханами не будет, как и столкновение с бессердечным человеком, который породил ее. И она определенно не собирается выходить замуж за Хантера, даже если он сможет простить ее обман. Собственно, она надеялась, что не простит. Будет намного легче уехать отсюда, если не придется общаться с ним. Сэм открыл дверь комнаты и, пропустив Тиффани вперед, Проследовал за ней внутрь. «Я здесь ни при чем», — сказал он. «Мы с Роем ничего не говорили по, хотя Рой хотел. Спорил со мной как безумный. Пришлось даже врезать ему, чтобы согласился молчать. Но, думаю, я бы и сам долго не продержался. Вина съедала меня живьем. Это просто неправильно, Тиффани. Ты должна быть здесь с нами». «А теперь все злятся», — уныло отозвалась она. «Поточно. Видела бы ты его сегодня утром». «Согласился он. Мы выехали с раньше, когда Герб, один из работников, набрался смелости и пересказал ему сплетни, которые слышал в городе. Тебя несколько раз видели с калаханами. Людям только дай повод посплетничать, особенно о вновь прибывших. Никто, конечно, не догадался, кто ты такая. Все думали, что ты экономка, которую переманила другая семья. Думаю, па больше всего рассердило, что Закери не сказал об этой проделке, хотя у него была такая возможность». А вот Хантер выглядел скорее обиженным, пока до него не дошло, что ты шпионила за ними. Тогда он тоже разозлился. Вполне понятно, учитывая, как ты проникла в их дом. Оно того стоило. Тиффани оцепенела, охваченная чувством вины. Что она натворила? Каллаханы раньше были невысокого мнения о ней, а теперь не нетрудно представить, что они о ней думают. Вообще-то да сказала она, отвечая на его вопрос. «Они ничем не отличаются от вас. Довольно приятные люди, когда узнаешь их получше. Но из-за старой вражды ни одна из сторон не имеет такой возможности. Поэтому они испытывают те же чувства, что и вы. Хантер даже признался, что не уверен, что перестанет ненавидеть меня, если мы поженимся. «Ты хочешь сказать, что он ненавидит невесту, которую даже не встречал?» Тиффани вспыхнула. «Нет, но он сказал, что независимо от того, что он чувствует к ней, ко мне, ненависть всегда будет стоять между нами, потому что он жил с этой ненавистью всю жизнь». Сэм ненадолго задумался. «Мне никогда не нравился Хантер, потому что он Калахан, но я уважаю его. Он никогда не связывался со мной или братьями, хотя мог бы. Он был намного старше и крупнее, чем любой из нас». А вот Джон, похоже, сердит на весь мир, и в детстве был таким же. Он приставал к нам по любому поводу, надеясь затеять драку. Но один из братьев всегда останавливал его, чаще всего Хантер. Думаю, родители велели им оставить нас в покое в связи с перемирием. «Ничего себе перемирие», — пробормотала Тиффани, «когда обе стороны только и думают, как бы насолить друг другу». Сэм ухмыльнулся, ничуть не обескураженный. «От некоторых забав трудно отказаться». Глаза Тиффани сузились. «Что ты сказал?» Он хмыкнул. «Не знаю, как наши родители, но мы дети извлекли из этих проделок бездно удовольствия». «Ты, очевидно, забыл о перестрелках, иначе не говорил бы так». Он пожал плечами. «Я вырос с этим перемирием, Тиффани, как и Хантер с братьями, и ни разу не видел, чтобы кого-нибудь убили». Это было до нашего рождения. А теперь я пошлю к Аллаханам одного из работников, чтобы привез твои вещи. Полагаю, Мэри не будет возражать. Она всегда держалась дружелюбно, даже когда мы встречались с ней в городе. Не то, что мужская часть ее семейства. Я не хочу никого видеть, Сэм. Ты имеешь в виду па? Да. Я имею в виду твоего отца. Он и твой отец? Это утверждение не на шутку задело Тиффани. «Нет, не мой. Когда это он был моим?» «Когда держал тебя на руках, новорожденную», — мягко произнес Франклин, стоя в дверях. Он кивком велел Сэму выйти, прежде чем продолжить. «Когда кормил тебя с ложечки. Когда укачивал тебя на ночь. Когда ты простудилась. И я всю ночь сидел у твоей постели, потому что мать боялась, что ты задохнешься во сне» когда придерживал тебя, чтобы ты не упала, делая свои первые неуверенные шаги, когда... «Прекрати!» — крикнула Тиффани, задыхаясь от боли, теснившей грудь. «Ты думаешь, что я поверю тому, чего не помню? У меня нет воспоминаний о тебе, ни одного. Где ты был, когда это действительно имело значение? Где ты был, когда я нуждалась в тебе? А теперь слишком поздно. Ты хочешь знать, зачем я притворилась той, кем не являюсь?» потому что предпочла жить с врагами, чем с отцом, который так мало думал обо мне, что даже ни разу не навестил за все эти годы. Тиффани повернулась к отцу спиной, чтобы он не видел слез, которые она больше не могла сдерживать. Они текли по щекам, изливаясь вместе с болью, вызванной его равнодушием, его отсутствием, его... «Это была твоя комната», — тем же мягким тоном произнес он. «В начале года...» Я велел подготовить ее к твоему возвращению. Но до того момента в ней все еще оставались твои детские вещи. Я заходил сюда каждый вечер перед сном, чтобы уложить тебя в постель. Мысленно. Я знал, что тебя здесь нет, но мог вообразить, что ты здесь. Я так скучал по тебе, Тиффани. Это был двойной удар, когда Роуз оставила меня, забрав тебя с собой. Он казался искренним, Но ему не удалось обмануть ее. «Господи, неужели он действительно думает, что она поверит его лжи? Почему бы ему просто не признать правду?» Он мог обожать ее, когда она была маленькой, но забыл о ней, как только она уехала. Она никогда не поверит ничему другому, потому что у нее есть доказательства сроком в пятнадцать лет. Тиффани больше не могла выносить его присутствие. «Я вынуждена попросить тебя уйти». — сказала она, с трудом выговаривая слова. — Я останусь здесь, пока не станет ясно, что делать дальше. Но предпочла бы, чтобы мы оставили притворство. Если ты не готов уважать мои желания, я переберусь в город и останусь там, пока не получу письмо от мамы. — Тиффани, больше ни слова. — Пожалуйста. Дверь закрылась. Тиффани оглянулась, чтобы убедиться, что он вышел. Затем рухнула на колени прямо там, где стояла. Она зажала рот рукой, чтобы заглушить рыдание. Почему ей так больно? После стольких лет это не должно так ранить. Ей следует радоваться, что она, наконец, показала Фрэнку, что ей тоже наплевать на него.